Глава 12. Энакин сел, уставившись на землю. Он не знал, сколько прошло времени. Где-то в своем сознании он знал, что должен найти комлинг, найти способ связаться с Убиваном. но мысль была так далека, что он не заинтересовался ею. Ядаль была мертва. Он знал, но он не мог принять этого. Член Совета джедаев, мудрая, настолько искусна в силе, что стала легендой. Та, чья сила и джедайская мудрость так необходимы сейчас. Она пожертвовала собой ради него. Потому что он слишком поздно увидел термальный детонатор. Потому что он был схвачен. Потому что он был обманут. Цепь событий привела его к этому моменту. Много раз он мог все изменить. Вместо этого он совершил грубую ошибку. Сначала она спасла его, затем отправилась за бомбой. Энакин ломал голову над этим. Она рискнула тысячами жизней ради него. Почему? Избранный ты, возможно. Но для чего? Ответить на вопрос ты должен. Ради этого она спасла его. Если это так, то он не вынесет ответственности. Ее смерть была его ошибкой. Появилась пара пыльных, запачканных ботинок. Перед ним присел Убиван. Что-то ужасное произошло. — сказал он. — Я почувствовал волну силы, а затем пустоту, как вакуум. Расскажи мне. — Мастер Ядль мертва, — сказал Энакин. Его голос был глух. Оби-Ван сделал глубокий вдох, смягчая шок. — Как? — Энакин рассказал ему историю бесцветным тоном. — Если бы он добавил к рассказу свои чувства, то он был бы не в состоянии закончить. Обиван надолго замолчал. Он сидел на каблуках и смотрел в небо. Она спустилась из-за меня, сказал Энокин. Сначала она спасла меня. Если бы я не был схвачен. Стоп! Это был самый строгий тон Обивана. Джедаи не идут путем, если бы. Ты знаешь это, Энокин. Ты сам выбирал, каким будет твой следующий шаг. Не осуждай прошлое. Обиван встал. Ядаль сделала единственный выбор, который могла, и она сделала его без принуждения. Оби-Ван руку, в которой был световой меч Энакина. «Мы будем скорбеть по ней, но не сейчас. Сейчас время быть джедаем». Энакин взял световой меч. Он поднялся и повесил его на пояс. Слова учителя должны были улучшить состояние Энакина, но нет. Они казались почти машинальными как если бы оби по-настоящему не это имел в виду. «Даже Оби-Ван, — подумал Энакин, — был ответственен за смерть яды. Горе и вина так переполняли его, что он чувствовал, что сейчас захлебнется. А затем была вспышка света и горя. Он фактически потерял всех, кого любил, включая Оби-Вана. Видение сказало правду». Глава 13 оби связался с Йодой по экстренному каналу. Он ненавидел сообщать дурные вести. Он принес бы Йоде большую боль. Он сам чувствовал боль в каждом движении своего тела. Он только смог подобрать правильные слова, поговорить с Энекеном, но он знал, что его слова не дотянулись до него. Все его мысли были о Яддаль. Она была частью его жизни, самой ранней его памяти. Она вызывала особое восхищение у молодых студентов-джедаев. Она закрывала глаза на их шутки. Она не замечала конфеты в их карманах. Ее прикосновение к его голове ощущалось как самое большое утешение в мире. А затем он вырос, и все в храме стало более серьезным. Учеба давалась нелегко, но Ядаль всегда помогала. Много раз, когда у него были проблемы, Он с уважением стучал в ее дверь, не решаясь побеспокоить Йоду. Обиван понимал, как исключительно это было, что член Совета джедаев мог позволить себе быть столь доступным для студентов. оби был не единственным, кто искал ее совета, кто получал там успокоение. Он потерял нечто очень драгоценное. Оно так долго было частью его жизни, но он этого не замечал. Ядель просто была там, со своей тихой мудростью. Это было почти так же плохо, как потерять Йоду. Он быстро передал Йоде детали, зная, что тот хочет услышать все. В голосе Йоды чувствовалось горе. Почувствовал движение силы я. Знал я, что она ушла. Подготовлен уже мой транспорт до Мавана. Ее работу продолжить мы должны. Да прибудет с нами сила. Они не спали с самого Карусканта, да и не было времени на сон. Со смертью Ядаль та хрупкая коалиция, которую она сформировала, угрожала развалиться. Распространились новости о биооружии, и маванцы были близки к панике. Если у Гранта Омеги было такое разрушительное оружие, кто мог сказать, что у него не было еще одного? Через несколько часов Сенат вернул назад их ходатайство прислать силы безопасности и сообщил, что они будут ждать дальнейшего развития событий. Они не послали бы армию в нестабильную ситуацию. Эники опустил голову на руки от этих новостей. «Разве нестабильность не повод? Именно поэтому они нужны нам Обиван вздохнул. «Да, но если силы безопасности будут разбиты бандитами, сенаторы боятся, что это будет плохо для них выглядеть». Их образ более важен, чем безопасность Мавана. А что мы можем сделать? спросил энекин Но это просто. Подарите им легкую победу, ответил Обиван. Сложность вот в чем. Гранд Омега стал нашей самой большой проблемой. Он будет счастлив услышать это, сказал энекин Они сидели в маленьком офисе командного центра, который временный комитет Сената построил на скорую руку. Теперь, когда единая энергосистема функционировала, они могли контролировать улицы через сеть камер безопасности, настроенных по всему городу. Многие из них были разбиты, но некоторые еще работали достаточно, чтобы дать им понять, что происходит. На улицах было устрашающе тихо. Криминальная активность или отступила в здание, или ушла под землю. Солнце только вставало, проникая сквозь серость розовым румянцем. Обивану было жаль, что он не чувствует той обнадежности, которая окрашивала сцену. Вошла Евраана Фолл. Ее лицо было бледным от усталости и беспокойства. «Фиана Тала близка к тому, чтобы покинуть город и отозвать свои патрули. Она не думает, что мы сможем удержать город, если Омега нападет». «Это означает, что город останется без защиты», — сказал Эннекин. Также это значит, что все снова отступят под землю, и мы вернемся к тому, с чего начали, сказала Евраана, садясь на стул. Она нагнулась вперед и ткнулась лбом на сжатые руки, закрыв глаза. Я охрипла от разговоров и споров. Я не знаю, что еще сделать. Я связывалась с представителем Сената. Он отказывается пересмотреть решение о втягивании в это сил безопасности Сената. Я поговорю с ним, сказал убиван. И с Фианой тоже. Пошли, Энекин. Чтобы встать со стула, потребовалось большое усилие. Оби-Ван чувствовал усталость глубоко в костях. — Мы перехватим немного еды по пути, — сказал он Энокину и увидел, что лицо мальчика немного прояснилось. Они направились в кафе на втором уровне. Когда-то оно служило многим маванцам, кто приходил за музыкой и лекциями, и ее обширные печи и охлаждающие установки... Говорили о большом количестве еды, которую здесь предлагали. Теперь полки были пусты. Но, по крайней мере, там был горячий чай и поднос с булочками с повидлом. Энакин взял одну. Не свежая, сказал он разочарованно. «Но почему плохие парни получают всю хорошую еду?» Оби-Ван подал ему чай. «Сюда будешь макать. Еще один джедайский урок для тебя». Энокин попытался улыбнуться. Это был первый светлый момент, которым они обменялись после смерти ядоль. Но мгновение спустя лицо Энекена снова потемнело. Что-то идет совсем не так, подумал убиван. Это не только последствия смерти ядаль. Почему, всякий раз, когда он должен был поговорить со своим подаваном вмешивались обстоятельства. Так было всегда. Миссия заканчивается. А затем в тот же день, как только она проходит, в другом месте случается что-нибудь важное, куда надо идти, сражаться в еще одном решающем сражении. Посреди пустых столов Оби-Ван заметил Фиану Талу, резко поставившую кружку чая. Это была удача. Он мог подойти к ней неофициально. Иногда это лучше, когда вы пытаетесь сохранить сделку. Легче будет гарантировать поддержку Сената, если он будет уверен, что Фиана не сломлена. Фиана выглядела такой же утомленной, как и Евроана. Она отмахнулась от обивана, когда он подошел. Уйдите. Обиван присел, весело улыбаясь. Жестом он показал Энакину сделать то же самое, затем макнул кусок сдобы в чай. И вам тоже доброе утро. Оставьте ваши шуточки, сказала Фиана. Я знаю, почему вы здесь. Вы собираетесь сказать мне, что мое сотрудничество необходимо в становлении города. Вы собираетесь сказать, что как маванка я должна своей родной планете? Вы собираетесь сказать, что если я соберу свою банду и отступлю под землю, то в конечном счете я окажусь в тюрьме? Она угрюмо помешивала свой чай. Все это я знаю. Но на улицах мои солдаты. И их недостаточно, чтобы спасти город от страйкера или омеги. Так я слышал его зовут. И что я должна сделать? Послать их на смерть? «Я не просил бы вас продолжать патрулировать город, если бы думал так», — сказал оби -ван. «Я не желаю жертвовать столькими жизнями, чтобы получить то, что нам нужно». «Но Декка и Омега...» «Мы можем справиться с Деккой и Омегой». Она осторожно положила ложку. «Вот значит как». И тем не менее Мастер-джедай превратилась в пыль всего несколько часов назад. — Ядль умерла, защищая ваших солдат и людей Мавана, — резко ответил Иван. Это должно сказать вам, как далеко джедаи могут зайти. Наступила тишина. Фиана отпила чай и скривилась. — Холодный, — сказала она. Затем медленно кивнула. — Ну ладно, — продолжила она спокойно. — Я остаюсь. С сотрудничеством Фианы и обещанием Йоды прилететь — обиван был в состоянии убедить Сенат помочь Мавану. Он нашел, как трудно держать свой характер невозмутимым и говорить разумно. Ему хотелось кричать на каждого, ради кого Ядаль пожертвовала собой, ради их мира и безопасности, так как они сделали очень мало. Он знал, что горе делало его несдержанным. На сердце было тяжело, и он был сердит. И сердит еще потому, что Ядаль умерла. Он не мог вынести эмоций, так как они давили на него. Он должен был поглотить их и позволить им уйти. Тем не менее, он чувствовал, будто он борется против поднимающегося прилива. Энакин так мало говорит. И он не мог поднять энергию и направить на потребности своего подавана. А где-нибудь внизу Грант Омега ожидал своего времени, внашивая план мести, И он, конечно, попытается использовать уныние Энакина в своих собственных целях. Омега уже убил члена Совета джедаев. Это было его большой целью, и он ее достиг. Как мог Убиван избавиться от своего гнева, когда он знал, Омега доволен? Серебряный росчерк в небе сказал им, что пребывал Йода. Они ждали этого и поспешили к посадочной площадке. Рассвет был серым и холодным. Внезапное падение температуры заставило большинство сидеть по домам. Это было хорошо. Если патрули безопасности Фианы не будут отвлекаться на мелкие преступления, будет легче удержать их на своих постах. Йода вышел из корабля. Его взгляд был немедленно прикован к Энекину. «Сначала увидеть я должен». Энекен кивнул. Он сразу понял, о чем говорил мастер Йода. Йода хотел увидеть место, где умерла ядаль. Долго стоял Йода под тем местом, где оборвалась жизнь Ядль. Он откинул назад голову, как будто пробовал воздух на вкус. Он закрыл глаза, как если бы чувствовал присутствие, которое до сих пор не исчезло. оби -ван представил, что он говорил личное последнее прощание другу, с которым он так долго был знаком. Он отвернулся, чтобы не мешать Йоде. Энакин уперся взглядом в землю. Наконец Йода повернулся. «Готов я», — сказал он. Они вернулись в командный центр. Там их уже ожидали Свенни и Рорк, сидя на корточках. Они встали, когда джедаи приблизились. «Плохие новости», — сказал Свенни. «Декка и Омега больше не враждуют. Они заключили союз». «Этого я и боялся», — сказал оби -Ван. «Стало еще хуже. Теперь Омеге доступен флот Деки, а Деке оружие Омеги». Они планируют нападение на город. «Мы никак не сможем защитить город», — сказал Убиван Йоде. «Все, что у нас есть, — это патрули безопасности». «Тогда предотвратить нападение мы должны», — сказал Йода. «Чем они сильны? Транспортом и вооружением? Эти силы мы должны атаковать». «Я, наверное, предсказуем, если скажу, что это невозможно», — сказал Свенни. «Но на сей раз это действительно так». Дека получила много топлива. Это часть сделки. Омега подогнал. Его только что доставили под землей. — Партия топлива, — пробормотал Убиван. — Это могло бы нам помочь. Свенни недоверчиво посмотрел на него. — Я не вижу, как. Но чувствую, что скоро узнаю. — О Союзе пока никому не говорите, — сказал Убиван. — Если Фиана услышит об этом. — Ха! Я думаю... «Уже слишком поздно», — сказал Рорк. Он указал на Фиану, которая шагала к ним с сердитым выражением лица. «Они заключили союз», — воскликнула она, приблизившись. «Мы знаем», — сказал Убиван. «И вы просто так стоите здесь?» — требовательно спросила она. «Предложить, что вы можете нам?» — спросил Йода мягко. Она впервые заметила его. «Это кто?» «Мастер-джедай Джеда — сказал Убиван один из наших наиболее уважаемых мастеров. — Все равно, — сказала Фиана, — может быть, он скажет мне, что я должна делать, когда Омега и Дека нападут на мои войска с техникой и ракетными установками. — Остановим нападение, прежде чем оно начнется мы, — сказал Йода. — Как? — спросила Фиана. — Если вы хотите моего сотрудничества, мне нужно знать больше. — Просто доверьтесь нам, — сказал оби -ван. — Вы нужны нам, чтобы патрулировать все выходы воздушных лифтов. Как только мы будем контролировать пространство внизу, мы свяжемся с вами. — Я так полагаю, что у меня нет выбора, — сказала Фиана. — Выбор у вас всегда есть, — сказал ей Йода. — Но лучший — этот. Все еще сомневаясь, Фиана ушла. — Ну, я полагаю, нам осталось только сказать до свидания и удачи, — сказал Свенни, начиная отступать. Обиван схватил его за воротник. «Не так быстро», — сказал он. «Вы идете с нами». Глава 14. Энекин был рад вернуться под землю. Ему тяжело было находиться под открытым небом, где умерла Яддель. Небо, казалось, нависало над ним, давя на лопатки. Внизу в туннелях он чувствовал себя безопаснее. Месть заполняла его сознание, и это пугало его. Он ненавидел Гранта Омегу ненавидел его так люто, что это грозило потерей контроля. Он был благодарен, что Йода присоединился к ним. Присутствие великого, возможно, величайшего мастера джедая было столь же сильно и огромно, как и гнев Энакина. Конечно, оно успокаивало его гнев. Он мог обратиться к своему учителю и Йоде ради контроля, в котором он нуждался. Он знал, что Йода и Оби-Ван тоже испытывают гнев и горе. Он видел это по их глазам. Чувствовал в воздухе вокруг них, отмечал это в походке и разговорах. И тем не менее они не отклонялись от своих миссий. Он с трепетом наблюдал, как они обменивались информацией. Их взгляды сказали ему, что они оба одновременно придумали один и тот же план. Очевидно, что Йода был убит горем, но все же он прилетел сюда, чтобы закончить дело, которое начала Ядоль, И он не позволит ничему встать у него на пути даже собственному горю. «Как же он был неправ», — внезапно подумал Энакин. На Андре он на краткий миг представил, на что это похоже, когда не надо отвечать ни перед учителем, ни перед советом. Но ему нужен был совет. Ему нужен его учитель. Они показали ему, как далеко он зашел. Их внутреннее спокойствие было тем, чего он отчаянно хотел. «Он будет учиться», — пообещал он себе. Каждая миссия его немного воспитывала и показывала, на чем он должен был сконцентрироваться. Но он будет учиться. Если бы я смог вернуть доверие у Бивана. Энакин чувствовал себя утопающим. Утопающим в собственной вине. Теперь все изменится. Мастер Ядль умерла на его глазах, и это навсегда отметило его. Он знал это так же твердо, как собственное имя так же, как он знал, что теперь он сделает все, чтобы быть рыцарем-джедаем. «Хорошо, мы здесь», — сказал Свенни, стоя перед картой транспортной системы сточных вод. «Так что же вы хотите? Затопить топливный склад?» «У нас бы не получилось», — сказал Убиван. «Вокруг слишком много людей. Я имел в виду кое-что другое», — он указал на карту. «Вот топливный склад Деки. А где топливное хранилище?» Рорк указал на точку несколькими уровнями выше. — Здесь. Здесь топливо накачано в большой резервуар, откуда потом поступает на склад. оби повернулся к Свенни. — Есть ли где-нибудь место, где сточные трубы расположены рядом с топливными трубами между хранилищем и складом? — Несомненно, — сказал Свенни. — Трубы идут сюда и пересекают сточные трубы здесь, — он показал на карте. — Это где? — спросил Оби-Ван. «На территории Омеги или Декки?» «Нет, это рядом с бывшим маванским палаточным городком», сказал Свенни. Он присвистнул. «Я, кажется, понял». «Это возможно?» спросил оби -ван. «Мы должны врезаться в трубы и сделать небольшую гидросварку», сказал Свенни. «Для нас это как прогулка по парку». «Почти так же просто», ухмыльнулся Рорк. Йода кивнул. «Лучший план...» Простой, сказал он. Энакин теперь увидел то, что Йода и Оби-Ван поняли еще наверху. Флот Деки заправлялся на складе, но если бы они смогли заменить топливо с точными водами, прежде чем оно достигнет склада, она заполнит свои транспортники водой вместо топлива. Это полностью остановило бы их. Даже если они выкачают все обратно в резервуары, им потребуется дни, чтобы все просушить. «Любая вода в топливе вызывает проблемы с двигателями». Это было красиво и просто. «Нам надо будет знать, когда они начнут заправляться», сказал Свенни. «Если мы в то же время будем работать с трубами, мы можем оказаться по пояс в топливе». «Мы будем следить за топливным складом», сказал оби энекин будет надежно защищать вас, пока вы работаете Обиван заговорил с Энакином. «Как только Свенни и Рорк закончат, присоединяйся к нам у топливного склада». Энакин кивнул. Он был рад заданию, даже если оно просто заключалось в охране Свенни и Рорка. Они разошлись. Энакин следовал за Свенни и Рорком по туннелям к месту назначения. Свенни остановился у служебного сарая с серьезным замком на двери. «Нам нужны инструменты», — сказал Свенни. «Мы должны проникнуть сюда. На это потребуется время». «Если бы у меня был дуговой резак, я бы мог проникнуть. Но резак находится в сарае». «Не проблема», — сказал Энокин. Он активировал свой световой меч и разрезал металлическую дверь меньше, чем за секунду. «Мне надо перестать недооценивать вас, парни», — сказал Свенни. Он и Рорк залезли внутрь и взяли, что им было нужно. Затем поспешили дальше. Они достигли места назначения, и Свенни и Рорк начали работать. Рорк открыл маленькую дверь в стене туннеля. За ней был технический этаж, заполненный перекрещивающимися трубами. «Вы уверены, что знаете, какие из них какие?» — спросил Энакин. «Спрашивал ли я вас, знаете ли вы свою работу?» — переспросил Свенни. «Все время». «О, верно! Ну, поверьте мне!» С ворчанием Свенни закрыл клапан на трубе, затем начал резать металл. Минуты уходили энекин переступил с ноги на ногу. Его комлинг ожил, и он ответил: "Команда деки прибыла, собираются заправляться", сказал ОбиВан. "Как там у вас? Скоро закончите?" Эннекин спросил у Свенни. Тот показал три пальца: "Три минуты". "Постарайтесь за две", сказал ОбиВан. "Почти", сказал Свен, прилаживая короткую трубу между двумя трубами, с которыми работал. "Нам только нужно соединить и..." Он наклонился с термосваркой, запаять. Быстрее, сказал Убиван. Они подсоединили шланги. Еще секунду. Они начинают. Готово, воскликнул Свенни. Он резко отскочил от трубы. Рорк похлопал по ней. Будем надеяться, что эта крошка выдержит, сказал он. Энакин почувствовал, как пот стекает по спине. Он услышал, как жидкость потекла по трубам. Свенни и Рорк приложили руки к трубе, вслушиваясь. «Это сточные воды!» – прошептал Свенни, как будто Декка и ее банда могли услышать. Он похлопал по трубе. «Пайка держится». «Думаю, пора», – сказал Энакин в комлинг. «Я иду». Оставив Свенни и Рорка рядом с трубами, Энакин помчался по туннелям. Он нашел убиванной йоду, прячущимися за спидером сразу при входе на склад. Они почти закончили заправляться, сказал убиван. Энокин увидел, как дека неуклюже двигалась по складу и говорила со своими пилотами. Техники бегали взад и вперед, перетаскивая тяжелые шланги и проводя последние проверки. Пилоты отошли от деки и поспешили по своим транспортам. Первый пилот запустил двигатель. Тот кашлянул и затих. Запустился следующий. Еще один кашель бормотание. И двигатель накрылся. Один за другим двигатели транспорта завывали и глохли. Что случилось? проревела дека Пахадский. У нас саботаж, крикнул один из пилотов. Контрольный индикатор двигателя показывает, что в топливных баках и народные субстанции. Грант надул меня, заревела дека. Ах ты, прошептал Йода. На подозрения среди воров можно рассчитывать всегда. Дека повернулась к стоящему рядом камарианину. — Пошлите, дроида-поисковика. Мы найдем эту скользкую обезьяну ящерицу и заберем все имеющееся у него оружие. Мы раздавим его. — Самое время, я думаю, взять спидер, — сказал Йода. Оби-Ван скользнул на место пилота, пока Йода устраивался сзади, а Энакин забирался на пассажирской. Они пригнули головы. Оби-Ван включил двигатель и и, не привлекая внимания, покинул склад. Он подождал снаружи, пока дроид-поисковик не появится мгновение спустя. Тот устремился по туннелю, как быстрокрылая птица. Оби-Ван увеличил мощность, и они взлетели. Было легко держать дроида поисковика в поле зрения. Дека не могла двигаться быстро, но без сомнения она собирала войска, чтобы отправиться по следам поисковика куда угодно, где бы они ни закончились. Поисковик внезапно сбросил скорость и тоже сделал Оби-Ван. Дроид завис в воздухе, что означало, что он видит свою цель, не обнаруживая своего присутствия. Обиван посадил спидер, и они выпрыгнули из него. Они поспешно прошли оставшееся расстояние. Туннель впереди изгибался, Омега должно быть был где-то за поворотом. Двигаясь теперь медленно и осторожно, они обогнули угол. Они вышли на обширное пространство. Двери были задвинуты в стены, открывая большую площадь. Омега разговаривал с человеком, одетым в тяжелую броню. Энакин видел уложенные рядами контейнеры с отметками об их содержимом. Стрелометы, огнеметы, ракетные установки. Здесь было достаточно оружия, чтобы осуществить вторжение. Которое, конечно, было целью. — Отряд боевых дроидов и несколько охранников, — пробормотал Обиван. «Ничего, с чем мы не могли бы справиться». «Готов к этому он не был», — сказал Йода. Поисковик загудел ближе. Внезапно шевельнулась тень и изрыгнула бластерный выстрел. Поисковик разлетелся на металлические осколки. «Попался», — сказала Фиана. «Похоже, у нас компания. Я же тебе говорила». Из-за Фианы в боевом построении выступили дроиды. Первая линия, затем еще и еще. Занял свое место гранатомет. Омега улыбнулся, и Янкин понял, что тот знал, что они придут. Фиана предала их.